Глава 41. Аня. Последний раз бросаю на себя выразительный взгляд. Остаюсь собой довольна. Светло-голубая блуза с короткими рукавами, юбка солнца с широким поясом белого цвета. Легко и по-летнему. Часть волос заколола красивой заколкой. Аня, ты готова? Никита появляется на пороге спальни, внимательно меня оглядывает, кивает. Не слишком официально. Может, платье? Не стоит. Всё и так прекрасно. Поехали. Люди не должны нас ждать. «Да, конечно!» — вскакиваю на ноги, подхожу к Никите, заглядываю в его серьёзные глаза. Я волнуюсь. Его лицо сразу смягчается, на губах появляется улыбка. «Аня, я понимаю твои надежды, но пообещай мне, что достойно примешь любой ответ!» «Я уверена, что этот ребёнок — мой сын!» — выдерживаю его пристальный взгляд. Кивает мне головой. «Хорошо!» — Никита пропускает меня вперёд. Никита не верит моему предположению, но сделал невероятное. Договорился с Димой и Миланой провести ДНК-тест на материнство. Активную поддержку в договоренности оказал Борис Романович. И вот сейчас мы направляемся в независимую лабораторию для сдачи материала. Нам придется неделю ждать ответ? Не представляю, как эту неделю пережить. Я уже сейчас хочу забрать моего сыночка, прижать к себе и никогда его не отпускать. О том, что могу ошибаться, даже мысли не допускаю. «Нет, у нас ВИП-анализ, завтра уже будет всё известно». «Правда?» — недоверчиво спрашиваю. Никита на секунду переключает внимание с дороги на меня. «Да, Аня». «Как ты сумел с ними договориться?» «Мне дико интересно узнать реакцию Димы на весь этот ажиотаж вокруг ребёнка. Он, наверное, в шоке от ситуации. Видимо, не думал, что договорённость дядей жены выльется ему боком». «Я уверена, в подмене участвовал Борис Романович в тандеме с Димой». Меня не смущает факт, что официально его ребёнок от жены появился позже того ребёнка, которого я родила и который якобы умер. Звучит абсурдно. Скептическое настроение Никиты вполне ожидаемо, но главное, он меня не бросил с этой идеей. За это моя любовь к нему не имеет никаких берегов. Меня поддержал Борис Романович. Наверное, хочет всё свалить на Диму и выпереть его из семьи, но он ведь тоже соучастник. Аня, оставь при себе эти мысли, когда мы приедем в лабораторию. «Я потерплю. Уже завтра я буду держать сыночка на руках. Один день ничего не изменит». Улыбаюсь. Лицо Никиты каменеет, руки на руле напрягаются. «Как ты думаешь, анализы не подменят?» «Нет, не переноси сериальные сюжеты на жизнь». Мельком на меня смотрит я, хмурюсь, уловив в его тоне лёгкое раздражение. Прикусываю изнутри щёку. Буду держать свои мысли при себе. Никита явно злится на мою болтовню. Когда подъезжаем к медицинскому центру, я почти сразу замечаю на крыльце Диму, потом Бориса Романовича и девушку, держащую малыша на руках. У меня перехватывает дыхание. Я смотрю только на ребёнка. До остального мира мне нет дела. Не жду, когда выйдет из машины Никита. Вылетаю первая. Чуть ли не бегу в сторону крыльца, точнее, к девушке, на меня хватает за руку. оглядываюсь через плечо, Никита предупреждающе качает головой. «Но там...» Обрываю себя на полуслове почувствовав, как он сильнее сжимает мой локоть. Мне больно. Веди себя сдержаннее, Аня. Твоих порывов никто не поймёт и не оценит, а ребёнка можешь напугать. Хорошо? Хорошо. Неохотно соглашаюсь, устремляя на ребёнка тоскующий взгляд. Никита меня не отпускает. Держит возле себя. Борис Романович, увидев нас, сначала кивает мужу, потом мне. Дима делает вид, что не знает меня. Сдерживаю себя, но всё равно из-под ресниц бросаю жадный взгляд на малыша. Он такой крохотный, даже страшно брать на руки. Его от меня прикрывают рукой, вскидываю глаза. Девушка сверлит меня сердитым взглядом, поднимается по ступенькам первая, следом за ней Дима и Борис Романович. Мы последние. Никита крепко сжимает мои пальцы. То ли и так поддерживает, то ли удерживает меня на месте. Сначала вызывают Милану с ребёнком. Они отсутствуют по моим меркам очень долго. Через некоторое время медсестра зовёт меня. Я сталкиваюсь на пороге с Миланой, сразу же опускаю глаза вниз. Малыш смешно морщит носик и смотрит на меня тёмно-голубыми глазами. Мои губы трогает улыбка, рука сама тянется к его щёчке, но от меня его заслоняет чужая ладонь. Стискиваю на весу руку в кулак, смотрю на Милану свирепым взглядом. Ладно, завтра я уже официально заберу своего сына, но как же больно его сейчас отпускать с чужой тётей. Я не двигаюсь с места, смотрю им вслед до тех пор, пока они не садятся на стул. «Проходите», — вежливая медсестра приглашает в кабинет. «Забор материала у меня занимает не более пяти минут. Я пристально слежу за каждым движением медсестры, убеждаясь, что биологический материал опечатывают. Это внушает доверие». Дима заходит после меня. Он не смотрит по сторонам, весь в себе, вблизи выглядит бледным, осунувшимся. «Мне не до него. Пусть скажет спасибо, что в полицию за его аферу не стану обращаться». Борис Романович, кажется, вообще не меняется в лице, провожает меня спокойным взглядом. «Они и не уедут за ночь?» — шепотом спрашиваю у Никиты, присаживаясь рядом с ним. «Нет, завтра днём мы все вместе сюда приедем, и нам огласят результаты. Потом дружной семьёй полетим на море, обнимаю руку мужа, счастливо ему улыбаюсь. Я, наверное, не сомкну глаз. Так хочу поскорее в завтрашний день». Прикрываю глаза, воображение вовсю рисует, как «завтра заберу сыночка», как повезу его домой и буду долго-долго им любоваться, заполнять те самые пустые дни без него.